Темные волосы закрывали верхнюю часть лица. Она пыталась сохранить равновесие между верой в собственную храбрость, которую за свои монотонные 29 лет еще ни разу не подвергла испытанию, и бегством в никуда, окончательным исчезновением. Это может быть Австралия, а может, большая доза транквилизаторов. Надо попробовать. Алисия налила себе еще чашку кофе и заставила Леонардо пропеть весь диск от начала до конца. Они приговорили меня к двадцати годам скуки. И тотчас раздался стук сверху. «А что будет, если равновесие нарушится? Если одна из чаш перетянет» если стрелка весов метнется к одному из полюсов. Формула раздвоения проста, но от мысли, что надо выбирать, у Алисии засосала под ложечкой. Или она по-прежнему доверяет Нурии, сеньорам Асаведу и другим, всем тем, кто после смерти Пабло и девочки окружают ее заботами и вниманием, столь ценным в ее горькой жизни, или наоборот, дает подозрениям одержать верх и признает, что да, возможно, эти люди вовсе не то, чем хотят казаться, возможно, на протяжении нескольких лет они притворялись. Для чего? Наверное, чтобы как-то этим воспользоваться, чего-то от Алисии добиться, хотя совершенно непонятно чего. От такой версии в духе романа «Полански» она скривила рот то ли от ужаса, то ли от смеха, и воображение ее, всегда готовое к предательству, тотчас пошло на штурм. Ну почему, черт возьми, ей стал сниться сон, где был точно такой же ангел, как его Нурия прячет у себя дома? Почему книга с планом города хранилась именно в той библиотеке, где она работает? Почему все соседи были в курсе того, ходит она на работу или нет? Почему ей достаточно было прекратить пить горький сок, который каждый вечер приносил Лурдос, чтобы избавиться от вязкой сонливости? Почему человек, который проник в ее квартиру, изуродовал уже отпертую дверь и ничего не украл? Чем больше ей хотелось похоронить эти мерзкие вопросы, тем пышнее они расцветали в ее сознании. Алисия вылила остатки кофе из кофейника, вымала снова потянулась к банке кофе, не замечая надписи на этикетке. В гостиной Коэн нашептывал свои песни, и ему внимала пара опрокинутых диванов — который никто так и не удосужился вернуть в нужное положение. Каннелоне с сыром, полуфабрикаты, которые Нория вынула из пакета, никак нельзя было назвать изысканным блюдом, но работа в церкви отнимала у нее столько времени, что на прочее сил просто не оставалось. К счастью, принесенная Алисии бутылка Риохи Несколько облагородила дары микроволновой печи, призванные утолить их голод. Дева Мария была почти готова. Два последних вечера Нурия наращивала ей пальцы. И теперь святой Фердинанд с постыдно зазубренным мечом нетерпеливо ждал, пока она вернет ему вид того закаленного в боях конкискадора, каким он был шесть столетий назад. Алисия увидела святого, как только вошла в квартиру Нурии. Он стоял в центре гостиной рядом с покрытой заплатками Девой Марии. Он поднял левую руку вверх, словно приглашая Пресвятую Деву на танец, но та скромно отклоняла приглашение. Вокруг скульптур Беспокойный взгляд Алисии не обнаружил ничего, кроме обычных инструментов, кусков дерева,